Девчушки притоптывали ногами и театрально дули на руки. Так что помладше рискнула бросить искоса взгляд на Тень и неловко улыбнулась, когда он поймал ее за этим. «Счастливого Рождества!» — сказал Тень. «Ага», — отозвалась вторая, — на год может быть постарше первой. «И вас тоже с Рождеством!» У нее были морковно-рыжие волосы и курносый нос, усыпанный сотней тысяч веснушек. «Симпатичный у вас тут городок», — сказал тень. «Нам нравится», — отозвалась младшая. Судя по голосу, это она любила животных. Она неуверенно улыбнулась тени, показав синие резиновые пластинки на передних зубах. «Вы мне кого-то напоминаете?» — серьезно продолжала она. «Вы чей-нибудь брат или сын, или еще кто?» «Ну и глупышка же ты, Элисон», — вмешалась ее подруга. «Каждый человек чей-нибудь сын или брат, или еще кто?» «Я не это имела в виду», — возразила Элисон. На мгновение фары высветили их ослепительно белым. За фарами оказался мини-вэн, а за рулем мама. И минуту спустя мини уже увез девочек и их пожитки, оставив тень одного на стоянке. «Молодой человек, могу я вам чем-то помочь?» Старик закрывал магазин видеокассет. «В Рождество магазин не открывают», — весело сказал он, убирая ключи. «Но я пришел встретить автобус. Убедиться, что все в порядке. Я бы себе не простил, если бы на Рождество какая-нибудь заблудшая душа попала в переплет». Теперь он подошел уже достаточно близко, чтобы тень мог разглядеть его лицо. Старое, но довольное. Лицо человека, который вдоволь хлебнул уксуса жизни, и обнаружил, что это по большей части виски, и притом хороший. «Хм, не могли бы вы мне дать номер телефона заказа местного такси», — сказал тень. «Мог бы», — с сомнением отозвался старик. «Но в это время Том уже в постели, и даже если вы его поднимете, то все равно без толку Пару часов назад я видел его в оленьем стойбище, и он был на веселе Даже слишком весел, я бы сказал». «А куда вы направляетесь?» Тень показал ему ключ от двери с адресом. «Что ж», — протянул старик, — «это минут десять, может, двадцать, пешком через мост и вокруг озера. Но в холодную погоду прогулка удовольствия вам не доставит, а когда не знаете местности, дорога кажется длиннее. Замечали когда-нибудь? В первый раз идешь как будто целую вечность, а потом раз и на месте». — Да, — согласился Тень, — только я никогда об этом не думал. — Наверное, вы правы. Старик кивнул. Потом его лицо расплылось в улыбке. — А какого черта? На дворе Рождество. Я сам вас отвезу на Тесси. Тень вышел за стариком на дорогу, где был припаркован огромный старый двухместный джип с открытым верхом. Даже гангстеры бурных двадцатых гордились бы таким автомобилем, Возили бы в нем девчонок, контрабандные виски и пушки. В ярком свете белых фонарей он казался темным, возможно, красным, а, возможно, и зеленым. «Это Тесси», — сказал старик. но ну, разве не красотка?» Он с гордостью собственника хлопнул по крылу, закругляющемуся над передним колесом. «Какой она модели?» — спросил тень. «Она Уэнд Феникс». Уэнд в 31-м разорился и название перекупил «Крайслер», но Уэндов с тех пор не выпускали. Харви Уэнд, основавший компанию, был из здешних краев. Уехал в Калифорнию и покончил жизнь самоубийством в 41-м. Э, нет, в 42-м. Большая трагедия. В машине пахло кожей и старым сигаретным дымом. Не слишком свежий запах, Но если многие годы в салоне постоянно курить сигареты и сигары, дым становится частью его естества. Старик вставил ключ в замок зажигания, и Тесси завелась с первого оборота.